Глава 21. Тьма, освещаемая лишь парой мотающихся фонарей, спертый воздух, злое потустороннее шипение и узкое бритвенно-острое лезвие, прижатое к моему горлу, царапающее его. Что сказать? У императора в гостях было лучше. Говори, говори немедленно. Сама говори, взвыл я, борясь с желанием укусить, прижавшую меня к гладкой склизкой стене Тернову за нос, который она неосторожно приблизила к моему лицу. «Вместе со своей рапирой из зонтика!» «Что?» — опешила девушка, делая шаг назад, но тут же подступила назад, яростно сверкая глазами. «Я молчала все два часа, пока нас сюда вели, ничего не зная, ничего не понимая». Мы с Мишленом шли, нюхая это, и пялись в этот глупый рюкзак. А теперь ты мне сама говори? Так, стоп, брейк, буркнул я, кладя упомянутый рюкзак на относительно сухое место. Переведем дух, а заодно и поговорим, тем более, что провожатые ушли. Провожатые Почти зарычала злая брюнетка. «И куда, по-твоему, нас проводили?» «В полную задницу, невестушка. И в этом, кстати, виноваты мы оба». «Да рассказывай уже!» Потерял остатки самообладания боярине. «Никакая я тебе не невестушка, негодяй!» «Здесь не перед кем прикидываться». «У тебя устаревшие сведения!» Выдохнул я, устраивая оба наших фонаря так чтобы они давали максимум освещения в темном затхлом тоннеле. Давай я лучше расскажу все с самого начала. Не перебивай только. Мне не делали предложение, от которого нельзя отказаться. Его сделали нам двоим. А оказалось, что не только я представляю из себя неудобный камешек в ботинке, но и сама Кристина, совсем недавно совершившая одновременно подвиг и... Глупость! Она закрыла собой Андрея, второго сына императорской семьи, от покушения кого-то с востока, приняла на щит пули и несколько заклинаний на приеме, куда решил пойти принц. И если бы она не была Кристиной Терновой, владельцем одного из гримуаров короля Терний, то ее, безусловно, ждала только награда. Однако... Нападающие сумели скрыться с концами так надежно, что их не смогли отыскать никакими методами. Этого бы не случилось, удар Тернова в спины убегающим, одним из фирменных проклятий Моревича, но этого не произошло. Враги страны оказались безнаказанными. Император наградил верную слугу личным боярством, но ее чистоплотности не забыл. Именно поэтому она, ничего толком и не зная, оказалась здесь глубоко под Москвой вместе со мной. На невыполнимом задании отыскать и уничтожить портал, из которого лезут вполне разумные, но гарантированно враждебные людям твари. До поверхности, до самого города они практически не доходят, но даже говночисты не могут чувствовать себя в безопасности, хмыкнул я. То есть, грубо говоря, у Москвы уже появился дефицит ассенизаторов, плюс, точнее минус, дюжина опытных ревнителей и полсотни егерей, их сопровождавших. То есть, нас отправили на убой». На лице Терновой не стало ни кровинки. Мишлен, почуявший что-то, начал сильно тереться о ноги девушки, скрытой ей юбкой. «Почти!» — отозвался я, крутя рюкзак, в который набрал нехило так припасов. Но далеко не просто так. Видишь ли, до момента, когда твой дед решил украсить императрицу потрохами ее любимой совы, К тому времени уже правящая чита скрупулезно собрала награду для рода Терновых, ни много ни мало, а княжество, целую россыпь земель и мелких владений, кривой змейкой, пролегающих между двумя полноценными графствами, так называемые лоскутные земли, причем даже примыкающие к небольшим владениям самих Терновых. Однако, сова. И последствия гнева императорской семьи, выразившиеся в том, что все награды и почести, вся благодарность Терновым, потом были выражены лишь в привилегиях их котам. «Все проще пареной репы, но одновременно с этим довольно сложно», – расслабленно рассказывал я, застывший в немом удивлении соседки. «Петр III «Решил разрубить несколько гордиевых узлов одним ударом меча. Он отправил нас, неудобного ему молодого человека, и чересчур честную девушку, на которую ни у кого нет никаких рычагов воздействия. Твои отец и мать, как мне рассказал он сам, люди довольно болезненные и мирные, целиком посвятившие себя семье. Братья куда менее опытны. Проще говоря, над тобой нет авторитетов, Способных вбить в голову владелицы гримуара Нужные и полезные установки Тебе нет нужды вилять словами Тихо проговорила моя соседка по квартире Все хотят, чтобы я использовала тьму Зло стало гибче, подлее, опаснее Верность Терновых трону непоколебима Но вот польза по сравнению с чумным волком Мала Именно, кивнул я, плюс награда, оделить вас чем-либо, император не может. Поэтому он решил поступить хитрее, вместо княжества как такового сунуть вам целого князя с этим самым княжеством, меня в виде твоего мужа, просто-напросто сделав твою рабочую легенду истиной. Что? Вот теперь я увидел до усрачки удивленную Тернову. Изящно, правда? Грустно ухмыльнулся я. Если мы каким-то чудом выполняем распоряжение императора, причем, заметь, что по прямому нашему долгу ревнителей, то он одновременно как выдает мне титулы земли, так и собственноручно женит. Кристина сделала очень большие глаза, Мишлен тоже. Фелиция бессвязно шипела у меня в голове. Но клятвы никуда не деваются, понимаешь, боярня. Тем временем продолжал я. Так что твоя семья будет полными хозяевами на своих землях, пока мы с тобой будем служить трону как минимум 10 лет. Скорее всего, меня точно попытаются угробить еще не раз. Так что в конечном итоге ситуация беспроигрышная для вас. Брюнетка впала в ярость, начав колошматить одну из стен своим зонтиком. Я с прохладцей наблюдал за ее выпуском пара. Нас красиво развели всех, как кроликов. Империи нужен князь. Срочно. С Терновыми давно пора рассчитаться. Портал под Москвой, из-за которого пока страдают в основном лишь семьи канализационщиков, необходимо закрыть. Мы с Кристиной подохнем? Отлично. Император избавится от неудобного хама, скинув на него коварное убийство князя и его наследников, а заодно освободит гримуар Терновой от привязки, так как рано или поздно пришлет сюда серьезные силы на зачистку. Мы справимся, тем лучше он снова в выигрыше. Одним махом закроет вопросы, как многолетнего служения Терновых так и награды мне за подвиги в городе и степи. А Ринеева самого запишут в предателе, возжелавшей поссорить Русь со Швейцарией. Рассматривая всю эту комбинацию, я неожиданно уверился, что этим лоскутным княжеством тоже есть уйма мороки, от которой монарх будет рад избавиться. Великолепная комбинация. Ты... «Мне не нравишься!» Подскочившая ко мне Кристина попыталась прожечь своими черными глазами во мне пару дырок. «Моя семья тебя не примет!» «Ты сейчас это серьезно сказала?» Хмыкнул я, скептически рассматривая девушку. «Нам бы выжить, боярня!» «Я не хочу за тебя замуж!» Не слушала меня брюнетка. «Не желаю!» «И чего орешь?» — хмыкнул я, теряя терпение. «Просто выстрели мне в спину на обратном пути, и все!» От такого бедную брюнетку в очередной раз переклинило так, что она, мотнув головой, задела стену своими шикарными косами, которые тут же кинулась оттирать, забыв обо всем. Посмотрел на нее, скрюченную и шипящую я, грустно вздохнув, принялся разгребать рюкзак, который пришлось собирать очень спешно. Из-за того, что я хапал все подряд, тащить его сейчас уже было напряженно. Вот, протянул я страдающей девушке плотный рулон туалетной бумаги. Самое важное не забыл. Пусть это не совсем привычная и довольно низкокачественная бумага, которую применяют в обычных условиях, а весьма продуманная универсальная штука именно для походов, но ее основное предназначение жопы, а то, что ее можно побрызгать спецсредством из вот этого флакончика, а затем напрочь заклеить небольшую рану, так это другое. Дальше патроны. Достаточно. Они конкурируют по тяжести с двумя флягами воды. Брикеты с армейскими пайками весят куда меньше. Маски с респираторами. Уверен, что они очень пригодятся, когда мы выйдем в большие говны из огороженных и патрулируемых малых говн, которые периодически проверяются людьми императора. Ну, то есть это же его личный особняк. Из него идут черные ходы сюда и туды Идут А вот дальше За парой поворотов туннеля Уже начнется большая подземная часть Которую уже и канализацией не назовешь на самом деле Испражнения москвичей весело текут И булькают куда выше уровня Где нас оставили Нож я без всякой жалости выкинул а небольшую зажигалку спрятал себе в карман Камзола. Туда же отправили жгуты, бутылочка со спиртом, таблетки для обеззараживания воды. Вот не хочу ими здесь пользоваться. Мощную бухту крепкого троса я намотал на свой пояс ревнителя, зацепив ухватистую складную кошку из цепи грим-уара. Так, уже хорошо. Что еще? Так, метательные ножи выбрасываем. Саперную лопатку тоже. Хавн, если что, справится. Патронташе. Какой я молодец! Взял целую охапку. Тут даже отделение для магазинов есть. Запасная лампа? Нет, в сторону. В случае чего удивлю спутницу заклинанием света. Запасные фильтры для противогазов? Нужны все, мало ли что там будет. Кот? Мишелен, ты же серьезный тип. Какого хрена? Ты что делаешь? Оторопела Кристина, облачаемая мной в плащ-палатку. Пойдешь в этом сверху. Убедившись, что плащ держится, отложил я в сторону второй. Если и капюшон накинешь то ничего на голову не капнет. А хотя стой, есть еще кое-что. Да, лицо боярыни, возле которой стоит на одном колене прекрасный юноша, то есть я, и нанизывает на цепи ее гримуары рулоны туалетной бумаги, да, будет о чем вспомнить старости. Ну, ладно, не страшно. Нам еще маски с респираторами прилаживать, а кто узнает Терновую под маской? Правильно. Впрочем, девушка меня тут же удивила. Достань нож, Дайхард, с достоинством королевы, невзирая на свисающие рулона, заявила брюнетка. Затем, когда я извлек хан из ножен, указала себе на юбке в район паха, скомандовав, режь отсюда и до пола, но аккуратно, «Штаны заденешь — убью!» «Какая ты смелая!» — тут же шутливо восхитился я, запихивая свою левую руку девушке под юбку. Пока та испытывала очередной экзистенциальный кризис, я, не коснувшись вообще ничего лишнего, аккуратно пропорол хавном в нужном месте, а затем повел острейший нож вниз, даруя облаченным в черный шелк ногам девушке дополнительную свободу. Получилось даже ровно. Ты похабник и негодяй, отрезала сделавший шаг назад Тернова. Но прав в том, что проблемы нужно решать последовательно. Я бы все равно пошла сюда за тобой, если бы его величество отправил тебе одного. Так что будем действовать сообща. «А потом ты меня застрелишь в спину!» Утешил я Тернову, которую вновь люто передернул от моих слов. «Не имеет смысла!» — фыркнула она. «Без тебя не будет княжества!» «Изумительно! У меня будет хозяйственная жена!» Этот удар зонтиком я определенно заслужил, но небольшая разрядка точно требовалась обоим. Проблема, стоящая впереди, была более чем серьезной. Началось это все более чем полгода назад. Коммунальщики начали просто пропадать на всей, под всей территорией Москвы. Бесследно. Ни крови, ни следов борьбы, ничего. Тревогу забили тут же, но вот до ушей высоко поставленных лиц этот звон дошел не сразу, в чем и крылся второй слой проблемы, отвечающий на вопрос – С какого полового органа под Москвой огромные лабиринты? Ладно, не лабиринты, но что-то близкое. Графа Борадьева знаешь? Негромко бубнил я в маску, неторопливо бредя по коридору с револьвером на изготовку. Знаешь, его все знают. Истинный. Род большой и богатый. Борадьева на капитальной стройке подвязаются за счет своих слуг. Там у них сверги, перебила меня девушка, идущая чуть позади по темному, слегка воняющему туннелю. Отличные мастера по камню, подземщики. Хочешь сказать, они тут для себя город строили? Не для себя, для нас, ну, в смысле людей, отвечал я, продолжая шагать. И не город, а комплекс. Подземная железная дорога на весь город планировалась. Склады, убежище для дворян, вторая подземная дорога. Еще ниже и не для всех. В общем, очень много всего хорошего, доброго и нужного тут Барадьев должен был построить. То есть, его цверги, они построили около пяти лет назад. То есть, достроили. История давняя, сама понимаешь. И... С намеком протянула девушка, мудро прицепившая зонтик на спину на вроде меча и держащий в правой руке револьвер, как и я. Идея оказалась абсолютным провалом. Потребность свергов в воздухе намного ниже, чем у людей, что выяснилось только, когда все это богатство стали принимать. Проще говоря, даже пара тысяч людей, опустившихся ниже 30 метров, под основную ветку железных дорог, просто выдашат тут весь воздух за непродолжительное время. Крайне слабые вентиляции. Инспектора просто не могли заметить дефицит кислорода. С этим, конечно, планировали кое-что сделать, как успел мне поведать гвардеец, наблюдавший, как я набиваю рюкзак. Но пока все эти катакомбы стали террой инкогнито. И в них что-то завелось, что-то способные эффективно охотиться на большой подземной территории, или целенаправленно атаковать людей, или их похищать, мы должны выяснить. Или хотя бы выжить. У Терновой включился какой-то сверхпрагматичный режим, чему я был только рад. Или хотя бы это. Согласно кивнул я в ответ, плавно, но сильно двигая дулом револьвера нужный кирпич. С вредным шорохом часть фальшивой стены ушла в сторону, открывая нам путь к опасности, богатству и принудительному браку. Кейн, ты действуешь мне на нервы. Я что, это вслух сказал? Из всех законов человеческих первого места в веках заслуживал диктующий «скорее небо упадет на землю» Чем волшебник добровольно ступит в башню другого волшебника, не имея целью ее захвата. Заслуживал бы, скорее всего, еще лет 10 назад, но временам свойственно меняться. Как им, так и умениями самих творцов чар, ежедневно пекущихся о своей безопасности. Арсеналы магической самозащиты стали настолько обширными и разнообразными, Что о штурме магической твердыни без тотальной уверенности в собственной превосходящей грубой мощи можно было даже не думать. Дмитрия пространственника, многие знали, как отличного, а главное, совершенно неагрессивного коллегу, склонного к переговорам и компромиссам. Само его прозвище на это намекало, вызывает даже у наиболее холодных рассудков Чару творцев. Нечто вроде зависти. Все-таки, что может быть лучше обмена собственной маны, из которой сплетается заклинание перемещения на вполне живые и весомые деньги? Алхимия, зачарование, прочая тонкая работа – все это требует ресурсов. А вот магия перемещения – совсем другой вопрос. К тому же, Сложно не доверять тому, кому регулярно приходишь, чтобы переместиться в то или иное место. На этот раз собравшиеся у Дмитрия маги не собирались никуда перемещаться. Они пришли конкретно к нему, или по его зову, как будет правильно, наверное, не так и не эдак. Пятеро могущественных волшебников. Каждый из которых являлся хозяином собственного домена в виде башни, собрались у Дмитрия пространственников в попытках помочь хозяину понять жабу. Или опознать существо, подивиться на диковину – тоже очень сложный вопрос, который некий, совершенно не имеющий никакого отношения к происходящему человек по имени Дайхард Кейн, охарактеризовал бы коротко и емко. Мужик устал думать один и позвал корешей, чтобы им тоже легко не жилось. Кстати, совершенная непричемность выше упомянутого Кейна далеко не категорический факт. Но к делу это не относится. Огромная жаба весом как бы не под сотню килограммов совершенно пофигистично относилась к внимательно смотрящим на нее людям. Она, знай, сидела себе прилично на одном месте, устроив свое роскошное желтое брюхо меж толстых лап, лупала большими выпуклыми глазами, да периодически слегка надувала кожастый мешок на горле. На внимание окружающих. Как на целую прорву витающих вокруг нее диагностических заклинаний рептилия никак не реагировала. Но вот короткое, крайне экономное движение головой и тихий влажный хруст, с которым из пасти огромной жабы появляется толстое белое брюшко неизвестного, но очень большого насекомого, Как и его быстро приходящие в негодность прозрачные крылья, вновь исчезающие в пасти кушающие рептилии. Всего одно движение. Несколько живков и... Жаба вновь сидит, как ни в чем не бывало. А маги? Маги начинают ругаться. Да как это так? Я ничего не заметил. Захарий Аквилонский... Весьма известный исследователь флоры и фауны миров истинных поджимает губы и легонько стукает посухом об пол. «Как и мы», – отвечает ему, слегка растрепанный хозяин дома, чьи пальцы слегка подрагивают от нервного напряжения. «Что говорят ваши заклинания, господа?» Маги, прикрыв глаза, погружаются в работу со своими диагностическими чарами Быстро и емко озвучивая результаты. Много результатов. По версии одних заклинаний, насекомое незримо присутствовало в зале, когда жаба его молниеносно схватила. По версии других, будущая еда проявилась в реальности и опять же совсем неподалеку от среагировавшей лягушки. Третьи утверждали – что насекомое материализовалось прямо во рту у объекта исследований. Показания же самих пяти гостей и хозяина, упившихся эликсирами концентрации, не дают ничего. Все они увидели лишь внезапно полувыпленутые жабой брюшка и крылья неведомой твари. «Господа, ее надо вскрыть!» Раздраженно произносит Кармиан Делирий, один из самых молодых магов с башней за всю историю расы волшебников. Юноша на вид не более 15 лет, хотя на самом деле далеко за 30. Вскрыть? Уникальное существо, которое не встречалось даже мне, Захарий Аквилонский воинственно шевелит бровями. Архипреступно! Особенно по отношению к совершенно безопасной и склонной к сотрудничеству особи. Она нас сейчас с ума сведет. Не сдается молодежь, обвинительно тыкая пальцем в невозмутимую жабу. Сколько мы уже тут? Что мы только не перепробовали. Эффекты всегда одни и те же. Успокойтесь, господа, мерно произносит другой маг, предпочитавший молчать с самого начала этого необычного сеанса познания. Нам просто следует сделать перерыв, обдумать уже увиденное, набросать план дальнейших действий, поспрашивать у знакомых новые заклинания. Давайте передохнем. Жаба никуда не денется. Именно последние слова. Утихомирившие начинающуюся перебранку Между столь высокомудрыми и могущественными личностями вскоре начали претендовать на звание самой магической фразы, когда-либо произнесенной под небом этого мира.